Глава пятьдесят шестая Мы перешли дорогу и, обогнув заборчик, вошли в парк. Первые же деревья отсекли звуки улицы, оставляя нас наедине. Левай держал меня за руку, крепко и уверенно. Если бы я не поймя, с чего решила вырваться и убежать, ничего бы не вышло. Парк казался диким. Солнце пробивалось сквозь зеленое покрывало листьев и падало на асфальтовую дорожку золотистым кружевом. «Пахло скошенной травой и сыростью от прячущейся неподалеку реки. Вдоль нее нам и нужно идти, чтобы добраться до церкви». Ливая глядывался. Наверное, по привычке высматривал темных. Но вряд ли здесь есть кто-то опаснее сорвавшихся с поводков собак. Йоргис и Армандо смогут найти это место? «У них мой телефон. Я задумалась, не зная, как объяснить. Там что-то вроде карты. Показывает, где находятся они и куда нужно идти». «Йоргис уже неплохо им пользуется, так что проблем быть не должно». Я поджала губы и медленно выдохнула. «Если, конечно, они смогут увернуться от полиции». Ливай снова оглянулся туда, где мы оставили его мотоцикл. «Интересно, что с ним будет? Увезет самый смелый?» «Насколько хорошо местные стражники исполняют обязанности? У них для ареста опасного преступника выйдет не более пяти человек. Когда мы уезжали, я заметил троих. Когда как?» Ну раз мы с тобой еще на свободе, может, пронесет?» Ливай мотнул головой. «Надо было дать ту карту мне. Я бы отвлек стражников, а вы бы поехали вместе. И вернулись, если бы дела стали совсем плохи». «Но уж нет. Еще раз рисковать тобой я не могу. И вообще, давай решать проблемы по мере появления». «У Олега был пистолет, которым он размахивал посреди улицы и при ребенке. Думаю, наших защитников в первую очередь заинтересует это». «Мне не нравится, что я оставил сына без защиты». Левай поджал губы. «Он может за себя постоять, но боевого опыта нет». «Пока мы жили здесь, они оба показали себя вполне самостоятельными. Я даже отправляла Йоргиса в магазин одного. Он умница. Быстро схватывает. Наш сын...» Я невольно улыбнулась. «Приятно звучит. Вёл себя очень по-взрослому. Не пытался бороться с этим миром, а осваивал его. Принимал, что может остаться, и набирался опыта». Не знаю, естественно ли это для стражей. Нас учат, в том числе, и верить в свой отряд. Ливай задумчиво посмотрел в небо. Ждать сложнее, чем действовать, как оказалось. Прости, что сделал так. Алана и Жнец убили бы вас у меня на глазах. Не сомневаюсь. И тогда я точно бы стал чудовищем без всяких ритуалов. Я должен был отправить вас. Знал бы ты, как я злилась. Эти дни как в тумане прошли. Гадали, жив ты или уже... Даже если Армандо и Йоргеса схватит полиция... «Я свяжусь с Игорем и отдам ему квартиру, которую он так жаждет. Они заберут заявление, и ребят отпустят. Не волнуйся за них. Всё решаемо». Мы ушли далеко, но мне казалось, что где-то со стороны оставшегося мотоцикла воют сирены. Нужно спешить. Но вместо того, чтобы ускориться, я обогнала Левая и прижалась к нему. Беременность сделала меня сентиментальной. «Я соскучилась», – протянула я, уткнувшись ему в грудь. Он обнял меня нежно, даже с опаской. Погладил по волосам, неуловимо покачиваясь из стороны в сторону. Успокаивал и закрывал от всего мира. Снова захотелось плакать и побыть маленькой девочкой, которой больше ничего не угрожает. Прости, что заставил нервничать. Там было очень опасно. Вам всем и... Он коснулся живота пальцами. Малышу. Свет меня трясёт. Никогда не думал, что можно испытывать страх и абсолютное счастье одновременно. Я тоже в шоке. Мы же... Я смутилась. Не думала, что получится. Он ещё совсем крошка. Только вчера узнали. Первая хорошая новость за последние дни. А так жили, словно во сне. Я подняла голову и улыбнулась ему. Мы смогли, родной. Не думал, что мне выпадет шанс стать отцом. Левай погладил меня по плечам. Даже представить не могу, что нужно делать. Какие-то тактики? Особые приёмы и условия для нормального взросления? Эй, спокойно. «Воспитывать детей непросто, но не так категорично. Будем учиться. Вместе, да?» Я помню утверждение мамы, что «хорошего воина» вскармливают материнским молоком. А вместо «нудных колыбельных» нужны песни о грядущих битвах. «Будешь петь?» «Что? Я?» Удивление Левая было настолько искренним, что я даже посмеялась. «Я думал, ты любишь нашего ребенка, а не станешь его пытать». «Почему? У тебя красивый голос». Я притянула его ближе и поцеловала такой м -м, низкий, мужественный. Сказала бы, сексуальный, но мы же обсуждаем колыбельный для ребёнка, поэтому...» «Это слово не подходит», — Ливай ответил на поцелуй. Горячие пальцы путались в волосах, мягко массируя затылок и заставляя голову кружиться. Прервавшись, он коснулся моего лба своим, а затем шепнул. «Тебе я могу спеть что-нибудь особенное. Надеюсь, сработает правильно». «Уже...» Я улыбнулась и мягко выскользнула из объятий. «Идем, пока нас не поймали. К тому же, если ребята приедут раньше, нам придется выслушать много упреков». Ливай не стал сопротивляться и снова надежно сжал мою ладонь. Мы свернули на тенистую тропинку и теперь пробирались совсем чаще. До церкви оставалось всего ничего. А так мы сильно срежем путь. Ливай вышел вперед, прокладывая мне дорогу и защищая от веток и крапивы. Когда тропа осталась позади, и мы снова оказались на асфальте, он остановился и повернулся ко мне. «Ты правда со мной?» Плечи напряглись. «Моя?» «Конечно!» Я не сразу осознала важность ответа. Серые глаза смотрели в саму душу. Ливай одновременно боялся принять его и жаждал, чтобы это было правдой. «Я постоянно говорю, что он изменил мою жизнь. Но если подумать, во что я превратила его?» «Твоя!» Улыбнулась я, сжимая его руку в ответ. «А ты мой!» Мы были на краю парка и уже видели дорогу. Вдалеке мелькнул бело-желтый бок такси. «Диана, если уйдем, то больше не вернемся». Челюсть левая напряглась. «Это твой мир. Здесь твои близкие. Ты готова променять все это на чудовище, которое не умеет...» Он прервался и качнул головой. «Нет, умеет чувствовать. Не хочу, чтобы ты жалела». «Ты не чудовище. Прекращай себя так называть». Я с улыбкой погладила его по щеке. Как я поняла... «В ваш мир попадают те, кого не станут слишком настойчиво искать. Оказалось, мало кто заметил мое отсутствие. Если я исчезну навсегда, заметят, наверное, но есть кое-кто, не позволяющий мне сомневаться в правильности. Ты». Ливай провел по моей щеке тыльной стороной ладони. «Последний шанс сбежать, Диана. Иначе, до конца дней, носить тебе звание миссис Винтерман. Считай, ты в плену. И прав заброшенных на смену мужа у тебя отныне нет. Не отпущу». «И не говори, что не предупреждал». «Вот и не отпускай». Я положила ладонь поверх его руки. «Не нужны мне шансы. Ни последние, ни первые. Ты говорил, что слышал музыку, когда сражался. Знаешь, что она значит? Мне показалось сказать «я тебя люблю» слишком просто. Хотела, чтобы ты это почувствовал. Нервами. Пульсом. Всем. Может, я слегка перестаралась, выполняя одну из первых твоих просьб. Раз начала, не останавливайся». Ливай прижал меня теснее. «Потому что мне будет мало. Насытиться твоей любовью, тобой, мне не по силам». «Эй, вы!» — крикнул Арманда, сложив руки как рупор. «Может, поворкуете в безопасном месте, а?» Ливай усмехнулся и неожиданно быстрым, но плавным движением подхватил меня на руки. «Внезапно!» — хмыкнула я, когда он зашагал к сверкающим на солнце куполам. «Решил на ручках напоследок поносить?» «Почему напоследок?» — генерал шевельнул плечом. «До этого я давал шанс на побег. Ты опрометчиво его упустила. Все. Тем более не для тебя, а для вас». Он выделил последнее слово. «И теперь я точно знаю, что счастье в моих руках».